И он увидал безучастно вежливо подходящую женщину, лет 30, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье. «Босуар, месье», — сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился, смутился и неловко ответил. «Босуар, но...»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 «Рассольник, так рассольник. А вы давно тут работаете?» «Третий месяц». «А раньше где?» «Раньше была продавщицей в Пантам». «Верно, из-за сокращений лишились места?» «Да, по доброй воле не ушла бы». Он с удовольствием подумал «Значит, дело не вами И спросил «Вы замужнее «Да».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 «Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной». Merci. он шутливо поклонился. «Это я Merci. вас благодарю». «Уложите детей», — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка. «Уложите и приезжайте». «Слава богу, этого добра у меня нет», — ответила она и плавно понесла от него тарелки.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 Из метро с банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики. Газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем название вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу. «Ольга Александровна!» Нарядно и модно одетая,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 Бог знает, где-то внизу один фонарь под дождем. А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете. У меня небольшая квартирка в Пассии. Живу тоже один, давний парижанин, знаете. Одно время жил в Провансе, снял ферму. Хотел удалиться от всех и от всего, жить трудами рук своих. Вот и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка... Оказался пьяницем, мрачный, страшный, в человек. Завел кур, кроликов, дохнут. Мул однажды чуть не загрыз меня. Очень злое и умное животное. И главное, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила. «Вы шутите?» «Ничуть. История очень обыкновенная». Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни. А у меня вот даже того и другого было очень мало. Бросила. Бросила на второй год замужества. И где же она теперь? Не знаю. Она долго молчала.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 Серьезная дама, шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью, с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательно. Вполне ее понимаю. Ха, не обязательно. Но разве же у вас нет друзей?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 «Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в пера, получать от него гигантские корзины цветов. «Не понимаю», — говорила она мне, — «неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, а мне с ним весело. Он для меня просто милый мальчик, и больше ничего». Вот так. Милый мальчик. А самой 20 лет. Нелегко было забыть ее. Прежнюю Екатеринодарскую.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 все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску. Через день, оставив службу, она переехала к нему. Однажды, зимой,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 О пощаде. Иван Бунин. В Париже. Рассказ читал Роман Панков.